Глава 13. Разрешаю стыковку в доке номер 4. Конец связи. Грейсон внёс незначительные корректировки в курс корабля в соответствии с требованиями диспетчера и причалил свой шаттл к внешней стыковочной площадке Академии Гриссама. Пассажирское судно, которое он пилотировал на этот раз, несколько уступало по размерам и роскоши тому шаттлу, на котором он обычно прилетал сюда. Но сегодняшний визит вряд ли можно было назвать обычным. На этот раз он прилетел один, изображая обезумевшего отца, мучащившегося через всю галактику к своему серьёзно больному ребёнку. Ему не составило труда играть эту роль, принимая во внимание его привязанность к Джиллиан. Его беспокойство за неё было не поддельным, но всё это могло ничего не значить, если Джира успела рассказать им достаточно много. Он нетерпеливо ждал у двери шаттла, пока выдвинется стыковочная платформа. Затем быстро пошёл в широкую комнату ожидания с прозрачными стенами. Кроме него посетителей больше не было, и два солдата альянса, стоящие у выхода, подали ему знак подойти. Через прозрачную пуленепробиваемую стену он увидел доктора Сандерса и начальника службы безопасности проекта Восхождение, ожидающих с другой стороны двери. "Входите, мистер Грейсон", голосом полным сочувствия сказал ему один из охранников. Не утруждая себя даже поверхностным досмотром Грейсона, который буквально пролетел мимо них, Грейсон посчитал это за хороший знак. С тобой точно всё в порядке, шипнул Экали Хенделу, когда Грейсон проходил через комнату охраны. Кажется, ты ещё не вполне уверенно стоишь на ногах. Я в порядке, шипнул тот в ответ. Кроме того, я хочу посмотреть, как он отреагирует на наши новости. Генри собиралась ответить ему что-то вроде: "Не можешь же ты всерьёз полагать, что Грейсону наплевать на свою дочь, даже если та чуть не умерла". Но к этому моменту Грейсон уже подошёл к ним и мог бы услышать её. Поэтому она придержала язык и лишь надеялась, что Хенделу хватит чувства такта, чтобы встретить его с надлежащей вежливостью. "Мистер Грейсон", произнёс Хендел с коротким кивком. "Где Джилиан?" Сходу спросил тот: "Я хочу видеть свою дочь". В этот раз он выглядел гораздо хуже, чем в свой прошлый визит. Одет он был не в костюм, а в джинсы и обычную рубашку с коротким рукавом, открывающую тонкие мускулистые руки. Подбородок его покрывала как минимум двухдневная щетина. В глазах затаилось отчаянное выражение, и от него исходило ощущение нервозной опасности. Ничего удивительного, учитывая то, что случилось. Разумеется, быстро ответила Кале, чтобы не дать Хенделу вставить какой-нибудь протест. Она не собиралась оставлять Грейса на ждать их здесь в холле. Для разговоров ещё будет время, после того, как он навестит Джилиан. Хендел бросил на неё недовольный взгляд, но вслух произнёс лишь: "Следуйте за мной". По пути к больничному отделению никто из них не проронил ни слова, но Кале видела, как двигались мускулы на лице Хендела. когда он стискивал и разжимал челюсти. Когда они подошли к палате, Грейсон остановился. Одна его рука медленно поднялась к ко рту, когда он увидел девочку, лежащую на кровати, присоединённую к паутине различных аппаратов. "О, Джи-Джи", прошептал он, и боль в его голосе сдавила сердце Кале. "Для чего все эти аппараты?" спросил он дрожащим голосом секунду спустя. просто для наблюдения, объяснила Кале, стараясь сохранять профессиональную бодрость в голосе, чтобы мы могли следить за её состоянием. Грейсон шагнул в комнату, двигаясь медленно, будто бы его неожиданно погрузили под воду. Он опустился на колени сбоку от её кровати и протянул руку, но положил её не на голову девочки, а на простыню прямо над её плечом. Вот же ж, что они с тобой сделали. пробормотал он. При звуке его голоса глаза Джилиан открылись, и она повернула к нему голову. "Папа", сказала она слабым голосом, но было очевидно, что она рада его видеть. Хендел и Калли не двигались с места, давай ему время побыть со своей дочерью. "Я слышал о том, что произошло", сказал он. "Я так испугался". "Ничего страшного", заверила она его. протянул руку и похлопав его по тыльной стороне ладони. Теперь со мной всё в порядке. Трудно сказать, кого из взрослых в комнате больше ошеломил этот её простой жест. Калли ни разу не видела, чтобы она по собственной инициативе дотрагивалась до своего собеседника. Сама же Джилиан, казалось, совершенно не заметила их реакции. Она уронила руку обратно на кровать и закрыла глаза. Я устала, еле слышно проговорила она. Мне надо поспать. Через несколько секунд её дыхание сделалось ровным и глубоким. Грейсон несколько долгих мгновений, не отрываясь, смотрел на неё, а затем поднялся на ноги и повернулся к ним. В воздухе повисла неуклюжая тишина. Кале нарушила молчание: "Проснися. Врачи говорят, что она полностью поправится". Они просто хотят подержать её здесь пару дней и понаблюдать за ней из-за её состояния. Вы сказали, что доктор Ташива сделал с ней это. Лицо Грейсона посветлело, когда Джилиан похлопал его по руке. Теперь же он едва сдерживал гнев. Калли кивнула на дверь, давая понять, что им лучше выйти и продолжить разговор снаружи, чтобы не тревожить спящую девочку. Остальные поняли её намёк. И втроём они вышли в коридор, отойдя достаточно далеко, чтобы их было не слышно из палаты. Она, однако, заметила, что и Хендел, и Грейсон остановились, не доходя до поворота коридора, чтобы держать комнату в поле зрения. Джира проводил над ней какой-то нелегальный эксперимент, пояснил Хендел, отвечая на предыдущий вопрос Грейсона. Мы держим его под замком. Грейсон едва заметно кивнул. Хорошо. Он работал на организацию, называющую себя Цербер. Неожиданно выпалил Хендел. Калли поняла, что он пытается добиться от него какой-либо реакции. Цербер, с недоумением повторил Грейсон через мгновение, слегка наклонив голову. Радикальная террористическая группировка, борющаяся за права людей, ответил Хендел. Хорошо финансируется. Джиро был одним из их агентов. Мы думаем, что он проник в проект Восхождение, чтобы быть ближе к Джилиан. Никогда не слышал о них. Он работал один? Хендел медлил с ответом, и Калли начала волноваться, что он может начать играть в какую-то игру с Грейсоном. К её облегчению, начальник охраны ответил прямо. Мы пока не знаем. Допрос требует времени. мы вытягиваем из него информацию буквально по крупицам. Вероятно, он полагает, что сможет выторговать себе меньший срок в тюрьме, если будет продолжать что-то скрывать. Вам следует попробовать пытки вместо допросов, произнёс Грейсон ровным и холодным голосом, но гнев, бурливший в нём, первобытную ярость отца, защищающего своего единственного ребёнка, было невозможно не заметить. Альянс так не поступает. "Ответили ему Калли. Скоро мы получим все ответы", добавил Хендел, хотя Калли не могла судить наверняка. Сказал ли он это, чтобы успокоить взволнованного родителя, или же это была угроза? Грейсон начал расхаживать взад-вперед по узкому больничному коридору, одной рукой то и дело потирая щетину на подбородке. "Значит, насколько вам известно, здесь на станции могут быть И другие агенты этих Церберов это вряд ли, заверил его Хендел. Я пару раз сталкивался с Цербером, когда служил в Валенсии. Я узнал кое-что об их методах. Их внедрённые агенты, как правило, работают в одиночку. Но вы же не можете знать наверняка, настаивал Грейсон, остановившись прямо напротив него. Доктор Ташива работал здесь несколько лет. А вы даже не подозревали, что он один из них. Начальник охраны ничего не ответил, лишь неловко переступил с ноги на ногу. Кто угодно может оказаться их человеком: другой лаборант, учитель, одна из медсестёр, даже вы. Он подчёркивал своё обвинение, тыча пальцем в мускулистую грудь Хенделла. Тот вспыхнул, но сумел сдержать язык. Кале шагнул вперёд и, взяв Грейсона за запястье, Мерк опустила его руку. Хендел спас жизнь Джилиан, напомнила она ему. Раздосадованный отец уронил голову. Простите меня, я забыл. Он поднял взгляд и протянул руку. Благодарю вас, мистер Митра. Хендел молча пожал протянутую руку. Я благодарен вам обоим за всё, что вы сделали для Джилиан, сказал им Грейсон. Его голос постепенно обретал более официальный тон. Не только сейчас, но и за все те годы, что она провела в академии. Я благодарен, что ей выбыла честь принять участие в проекте Восхождение. Но после всего, что произошло, я не могу оставить её здесь. Она должна быть со мной. Только так я могу быть уверен, что с ней ничего не случится. Калли кивнула. Нам жаль будет терять её, мистер Грейсон, но мы всё понимаем. Мы подыщем вам комнату здесь, на станции, где вы сможете пожить, пока она не оправится настолько, что будет готова к перелёту. Боюсь, вы не поняли, произнёс Грейсон, тряхнув головой. Я уезжаю прямо сейчас. Я забираю с собой свою дочь. Мне жаль, сэр, ответила Калли, совершенно сбитая с толку. Но это просто невозможно. Ей нужен медицинский уход, пока мы не убедимся. Вы же сказали, что физически она в порядке. Перебил её Грейсон. Она всё ещё слишком слаба после пережитого, ответил Хендел, повысив голос. Биотикам требуется чрезвычайно калорийная пища, чтобы у меня на корабле есть припасы. Из-за её состояния ей требуется тщательно сбалансированная диета, не отступал Хендел. Уж лучше пусть она пропустит пару оптимально сбалансированных завтраков, чем останется тут с вами, выгрикнул Грейсон, поддавшись своему гневу. Когда она в прошлый раз была в вашей больнице, кто-то пытался убить её. Кали подняла руку и остановила Хенделла прежде, чем тот успел ответить. Мы поставим круглосуточную охрану у двери её палаты, заверила она Грейсона. А что, если охранник будет одним из этих церберов? выпалил он в ответ. А что насчёт медсестёр, которые проверяют её показания, или тех, кто готовит еду? Вы не говорите мне, что здесь она будет в безопасности. Она нигде не будет в безопасности, рявкнул Хендел. Да вы хоть понимаете, с кем мы столкнулись? У Церберов есть шпионы практически на каждой планете и колонии Альянса. Их агенты внедрены на все уровни гражданских и военных властей. Если вы увезёте её отсюда, они вас найдут. Чёрт побери, Хендел, воскликнула Кале. силой ударил её по плечу, чтобы заставить замолчать. Он зло посмотрел на неё, но промолчал, когда увидел выражение её лица. "Можете пойти и сказать Джилиан, что вы улетаете", сказала она Грейсону. "Мы пока найдём кого-нибудь, кто отключит её от аппаратов. Благодарю вас", ответил Грейсон с лёгким кивком. Затем он развернулся и пошёл к палате Джилиан. Кали дождалась, пока тот скрытся за дверью, а потом резко повернулась к Хэндалу. «Да что с тобой такое?» – а резко спросила она. «Ты что, действительно полагал, что тебе удалось бы запугать его настолько, чтобы он оставил здесь Джиллиан?» «Ему следовало испугаться», – ответил шеф охраны. «Церберы опасны. Ты не можешь позволить ему ехать». «У нас нет другого выбора», – сказала она. «Мы не можем удерживать Джиллиан силой. Если ее отец хочет забрать ее, Мы не вправе мешать ему. Тогда задержим его, продолжал настаивать Хендел. По крайней мере, пока не вытянем из Джиро побольше информации. И сколько времени это займёт? скептически спросила она. Час, а может, день? Это ту маленькие блюдок всего лишь мелкая сошка, сказал ей Хендел. Мы не можем отпускать Грейсона, пока не узнаем, кто отдавал приказы Джиро. Ты же не думаешь, что он как-то причастен ко всему этому, недоверчиво спросила Кале. Не нравится он мне, признался начальник охраны. Что-то с этим парнем не так. Даже если он и не работает на Цербер, он в любом случае остаётся наркоманом. Я просто так не отдам ему Джиллиан. Она знала Хенделу достаточно хорошо, чтобы понять, что он не отступится. Она также знала, что Грейсон боится за жизнь своей дочери. и не позволит Хендел запугать себя. Если она не придумает какой-нибудь выход, может случиться нечто плохое. Её ум лихорадочно работал, прокручивая вариант за вариантом, пытаясь найти какой-нибудь способ разрешить ситуацию. Именно в этот момент она увидела выходящего из палаты Грейсона вместе с Джилиан, всё ещё одетый в больничную пижаму. Хендел тоже увидел их и направился прямо к ним. И тут в мозгу Кале вдруг сформировался отчаянный план. Вы должны были подождать медсестру, сердито проговорил Хендел. Каждая лишняя секунда в этом месте представляет опасность для Джилиан. Я устал ждать. И куда же вы собираетесь направиться? вызывающе спросил Хендел. Где, по-вашему, Церберы не смогут вас отыскать? У меня есть знакомые в граничных системах, быстро ответил он. осознавая, что должен сказать хоть что-то. Люди, к которым я доверяю. Кто же это? Уж не тот ли, кто снабжает вас дурью? Грейсон не ответил, а просто повернулся прочь. Хэндл развернул его лицом к себе, схватив за рубашку, и бросил спиной на стену. Пригвожденной железной хваткой к стене, Грейсон видел, что Джиллиан наблюдает за этой потасовкой с выражением неподдельного ужаса. "Стойте", крикнула Калия, пытаясь разнять их. "Что если мы поедем с вами?" Оба мужчины поглядели на неё как на сумасшедшую. "Вы хотите увезти Джилиан подальше отсюда?" быстро проговорила она, обращаясь к Грейсону. "Что если мы поедем с вами? Я могу наблюдать за усилителями Джилиан, а Хендел проходил начальную медицинскую подготовку". Ни один из них не ответил. Но Хендел выпустил Грейсона и отступил на шаг назад. Если вы и вправду пытаетесь скрыться от террористов, то вам понадобится вся возможная помощь, добавила Кале. Откуда мне знать, что я могу доверять вам обоим? настороженно спросил Грейсон. Хендел уже дважды спасал жизнь Джилиан, напомнила ему Кале. Что касается меня, то вам придётся просто довериться мне. Грейсон кивнул. подобный неожиданный вариант развития событий уже прокручивался в его голове. Ситуация оказалась щекотливой, но каждая лишняя секунда, проведённая им на станции, неизбежно приближала его к раскрытию. И его мысли сейчас занимала только возможность убраться прочь из академии, а затем он сможет разобраться с этими двумя по-своему. Но прежде ему нужно было доиграть роль Вы же понимаете, что это повлечёт за собой. Вы оба, скорее всего, потеряете работу. Кали и Хендел обменялись взглядами. Она повернулась обратно к Грейсону и торжественно кивнула. "Ладно, можете ехать с нами", сказал он. "Но нам нужно улетать отсюда прямо сейчас и не говорить никому, куда мы направляемся". Если здесь в академии есть другие агенты Цербера, и я не хочу, чтобы они преследовали за нами. Справедливо, согласилась Калия, а затем повернулась к Хенделу. Ты с нами? Он колебался, прежде чем ответить. Если я хочу не испускать глаз с Джилиан, и с тебя тоже, то у меня, похоже, нет другого выбора. Он встретился взглядом с Грейсоном. Я с вами. Грейсон повернулся обратно к Джилиан. Слегка наклонившись, чтобы его глаза оказались вровень с её лицом, она всё ещё выглядела напуганной. "Всё в порядке, Джиджи", -Джи, мягко проговорил он. "Никто больше не будет ругаться. Сейчас мы все вместе отправляемся в путешествие. Хорошо?" Прошло несколько секунд, пока она обдумывала услышанное. Потом страх уступил место её обычному безразличному выражению лица. Она кивнула. В четверомом они прошли через больничный отсек и спустились по коридору на стыковочную палубу. Через 5 минут они были уже на выходе, несмотря на несколько удивлённых взглядов, которые бросали на них охранники. Они прошли мимо них без проблем после того, как Хендел обменялся с ними парой слов. Ещё 10 минут спустя они поднялись на борт корабля и отчалили от станции. Кораблём управлял Грейсон, А Хендол, Калли и Джилиан сидели позади него, пристёгнутые к пассажирским креслам. Джилиан у него, а сам он вне академии. А когда они разгонится до сверхсветовой скорости, никому не удастся выследить их. Конечно, ему ещё нужно будет придумать способ избавиться от двух нежелательных попутчиков, но он уже начал обдумывать возможные варианты. Физическая борьба даже не рассматривалась. не только потому, что начальник охраны был больше и сильнее его, но и потому, что он был биутиком с пистолетом в кобуре. Кроме того, он знал из их личных дел, которые хорошо успел изучить, что и Митра, и Сандерс в совершенстве владели навыками рукопашного боя. Если бы ты не был наполовину под кайфом в начале этой поездки, то тебе хватило бы ума спрятать пистолет где-нибудь в кабине. Ему также ничем было отравить или усыпить их. А даже если бы и было, он сомневался, что Хендел потеряет бдительность настолько, что примет у него пищу или воду, не убедившись вначале, что туда ничего не подмешано. По счастью, Грейсон был не одинок. Он набрал и отослал короткое зашифрованное сообщение до того, как проложил курс на Омегу. Посмотрим. как Хендл справится с пеллом и его командой, думал он, ощущая, как сила гравитации вдавливает его в сиденье, по мере того, как корабль разгоняется до сверхсветовой скорости. Только после этого он позволил себе долгий, медленный вздох облегчения.